Глава 16 В этот вечер Ванесса более чем всегда походила на королеву в своем платье, шитом золотом и серебром. Ее великолепные волосы были переплетены жемчугом, а на руке она держала подарок отца, пламенеющую китайскую шаль. Обед прошел вполне спокойно, а затем в течение часа Ванесса и Губерт стояли, встречая гостей, приглашенных на танцы. Они не говорили друг с другом. Холодное выражение лица Ванессы, казалось, замораживало слова, готовые сорваться с уст Губерта. Затем, когда танцы были в полном разгаре, они смогли, наконец, оставить свое место, и Губерт со вздохом облегчения направился в зал. Как это все тяготит его». Завтра, когда разъедутся гости и они останутся вдвоем с Ванессой, завтра он заставит ее заговорить и начнет постепенно разрушать вставший между ними барьер. Лучше всего, если он определенно покажет Алисе, что она надоела ему и что он не намерен в будущем принимать ее коварные заигрывания. Это была слабость с его стороны, что он позволял ей вести себя так глупо-сентиментально, как она это делала в последние дни. С таким намерением он направился к герцогине. На ней тоже было серебряное платье, и он не мог не подумать, насколько лучше выглядит Ванесса. Мелкое тщеславие Алисы нашло удовлетворение в том, что она бесцеремонно завладела шалью Ванессы. Она завернулась в нее, и когда Ванесса вышла в зал, Из зеленой гостиной, где я принимала гостей, первое, что она заметила, были ее муж и герцогиня, выходящие через балконную дверь на террасу. Ее страстная итальянская натура заглушила в ней все остальное. Безумное чувство ревности завладела ею. Она должна пойти за ними, должна знать, каковы их отношения. С хитростью отчаяния Ванесса вернулась через боковой ход и, схватив темно-синий плащ, завернулась в него. Вся ее тонкая фигура в блестящем платье скрылась под ним, затем выскользнула через боковую дверь и очутилась на террасе. Если она проберется по узенькой тропинке к лавровым кустам, она сможет совсем близко подойти к Ротонде, куда, очевидно, направляются губерты Алиса. Она видела, как шаль, Ее шаль, наброшенная на серебряное платье Алисы, отсвечивает в лунном свете. Ярость сотрясла ее, зубы стучали, руки стали влажными и холодными. Она остановилась в узкой аллее и, прижавшись к стволу кедра, могла издали видеть, как те двое вошли в ротонду и облокотились об иллюстраду. Сердце Ванессы так отчаянно билось, что она едва дышала. Она видела, как герцогиня бросилась к Губерту и обняла его за шею. Она задрожала от безумной ревности, но тут же увидела, как Губерт резко вырвался из обхвативших его рук и совершенно недвусмысленным пренебрежением почти оттолкнул от себя герцогиню. Тогда с чувством неизъяснимого облегчения Ванесса пришла в себя. Жгучий стыд за свой поступок За то, что она подсматривала за ними, охватил ее. Подлую и жалкую вещь она сделала, как низко пала она, Ванесса. Она повернулась, чтобы броситься назад в дом, и в этот момент раздался выстрел. В ее сознании промелькнуло смутное воспоминание о рассказе Чарза Ланглея, что-то о браконьерах. Дорожка делала здесь крутой поворот, и прежде чем Ванесса повернула за угол, Какой-то человек выскочил из лавровых кустов и, уронив на землю револьвер, исчез в кустах, растущих по другую сторону тропинки. Однако ничего этого Ванесса не увидела и не услышала. Ее мозг был поглощен мыслью о ее собственном недостойном поведении. Она остановилась, чтобы перевести дыхание на том самом месте, где лежал револьвер. И вдруг увидела, что Губерт Бежит к ней из ротонды. Он заметил, что она подсматривала за ним. «О, Боже! Какой стыд!» Она бросилась бежать, но в пять шагов он настиг ее и грубо схватил за руку. «Вы ревнивая злая женщина!» Его голос звучал хрипло, от боли и ужаса. «Как вы могли это сделать?» Издали они услышали шум голосов. «Идите!» «Уезжайте поскорее на автомобиле, пока кто-нибудь не заметил, пока вас не заподозрят. Я скажу, что ваш отец заболел и прислал за вами. Вы опозорили мое имя и мой дом. Ступайте!» «То, что я сделала гадко, я осознаю это, но я обезумела от ревности. Я люблю вас!» Ее мягкий, нежный голос сейчас звенел, и стал почти резким от страсти. «Вы измучили меня, вы свели меня с ума, а теперь выгоняете меня из дому, меня, вашу жену и нашего еще не родившегося ребенка!» Губерт зашатался и выпустил ее руки. Но Ванесса не медлила. Она бросилась бежать от него и никем не замеченная достигла дома. Сбросила в холле плащ, И меньше чем через четверть часа, протелефонировав в гараж, что отец ее заболел, и она должна немедленно ехать к нему, уже неслась в Лондон на своем собственном автомобиле.